Лейси. Они столкнулись на первом этаже шале в тесной комнатки, заставленной картотечными шкафами и письменными столами, под одним из которых укрывался от перестрелки Дойл. Он не просто прятался, а ждал Лейси. Знаете, где они? Да, кивнула монахиня. Я вас слышал, пробормотал Дойл. Всё это время На языке молодого агента вертелись важные слова, но судорожно сжавшееся горло не давало их произнести. Не представляю, как так получилось. Леси взяла его за руки. Агент Дойл, вы слышали не меня?